В глазах запрыгали зелёные и голубые хвосты гайдамаков. Я по новому мирный житель, женщина родит, мне до бабки треба, до да бабки. А что мужцы ты под стеной хомаешься? Жидюга. Я по новому. Нагайка змеёй прошла по котикову му воротнику й по шее. А дабы боль. Взвизгнул Фельдман, стал не тёмным, а белым.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 Что вы, Яков Григорьевич, вытащили? Дорась, да вы вспомнишь такую мелочь, выбегая из дому, когда из спальни жены раздался первый стон. О горе, Фельдману! Голоньбам мгновенно овладел документом. Всего тот тоненький листик с печатью, а в этом листике Фельдмана смерть. Предъявителю сего господину Фельдману Якову Григорьевичу разрешается свободнѣ выѣзти въѣсте изъ города по деламъ снабженія броневыхъ частей гарнизона города, а равно и хожденіе по городу послѣ 12 часовъ ночи. Начальникъ снабженія генерал-майоръ Ларионов, адъютант поручикъ Лещинскій, поставлялъ Фельдман генералу карту зобу Сало и вазелин полусмазку для орудий. Боже, сотвори чудо! Пан Сотник, це не тот документ, позвольте! Нет, тот, дьявольски усмехнувшись, мол, бил голоньба. Не журись, сами грамотны, прочитаем. Боже, сотвори чудо! Одиннадцать тысяч кормованцев, все берите, но только дайте жизнь! «Дай, шмай, Сруэль!» Не дал. Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью. Некогда было сотнику в оланьбе. Поэтому он просто отмахнул шашкой Фельдману по голове.